«Сарай!» — сказала она, и голос у нее дрогнул. «Если бы вы могли их вернуть, вы бы сделали это?» Глаза Сарай широко раскрылись от изумления, которое тут же превратилось в холодный цвет агата гнев. «Ну и вопрос вам не задали, милочка?» — ответила она ровным голосом. «Разумеется, я бы это сделала». Исана взяла обе её руки в свою и наклонилась вперёд, глядя ей в глаза. «Именно ради этого ей согласилась лететь на фестиваль. Мне плевать на Гая». Мне все равно, кто будет сидеть на троне. Меня не интересует политика или заговоры. Меня беспокоит только то, что ребенку, которого я вырастила, угрожает опасность, а мой брат может погибнуть, если я не сделаю все, чтобы ему послали помощь. А не все, что есть у меня в мире. Сарэ склонила голову на бок в безмолвном вопросе. У Иссана дрогнул голос, когда она произнесла два слова: "Помогите мне". Сарэ медленно выпрямилась, и в ее глазах появилось понимание. Иссана сильнее сжала ее руки. «Помогите мне!» Она почувствовала боль с но её лицо и глаза оставались совершенно спокойными. «Помочь вам? Ценой долга перед моим хозяином?» «Если потребуется», — сказала Исана. «Я готова сделать всё, чтобы им помочь, но я не знаю, смогу ли справиться в одиночку. Прошу вас с Эрэй, они моя семья». «Мне очень жаль, Стэд Гольдер, что ваши родные в опасности, но слуги Короны — это единственная семья, которая у меня есть. Я выполню свой долг». «Как вы можете такое говорить?» – спросила Исана. «Как можете быть такой равнодушной?» «Меня нельзя обвинить в равнодушии», – сказала сарай «Я знаю, что стоит на кону, лучше многих других. Будь моя воля, я забыла бы о более важных проблемах королевства, чтобы спасти вашу семью». В её словах прозвучала чистая серебряная правда, а ещё твёрдость и решимость, новый укол страха за своих родных пронзил грудь Исаны, Она опустила голову и закрыла глаза, пытаясь разобраться в сложном переплетении чувств куртизанки, которые она так старательно скрывала. «Я не понимаю. Если бы решение принимала я, я бы вам помогла. Но это не так», — ответила Сарай, и её голос был полон состраданий и одновременно твёрдости. «Я поклялась верности королевству. Мир Карны — холодное жестокое место, леди. Он наполнен опасностями и врагами нашего народа. Именно королевство его защищает». Неожиданно пропитанное горечью презрение опалило Исану, она вздохнула или сдавленно рассмеялась. «Какая ирония. Человек, которого королевство не смогло защитить, готов пожертвовать другими семьями, служа ему». Сарая отняла у Исаны свои руки, и в её голосе появился холодный, с трудом сдерживаемый гнев. «Без королевства не было бы никаких семей». «Без семей», — резко сказала Исана, королевство будет нечего защищать. Как вы можете такое говорить, когда, вероятно, способны им помочь?» Голосы и манеры Сырой оставались холодными и непроницаемыми. «Вы воспользовались своими собственными возможностями, чтобы вытащить на свет самый тяжелый момент моей жизни и с её помощью заставить меня действовать так, как вам этого хочется, Исана. Не думаю, что вы имеете право меня осуждать». Исана в отчаянии сжала руки. «Я всего лишь прошу вас помочь мне защитить мою семью. Ценой моей клятвы верности», — ровным голосом сказала Сырай. «Дело не в том, что я не хочу вам помочь, Гольдер или вашим родным». Но в королевстве живет много женщин, у которых есть семьи. И если я смогу спасти десять тысяч из них, пожертвовав вашей, я это сделаю. Это будет плохо, но необходимо. Таков мой долг. Я никогда не предам свою клятву». Исана выглянула в окно. «Достаточно. Я поняла». Сказала она и через некоторое время добавила. «Вы правы. и Я приношу вам свои извинения, леди. Мне не следовало пытаться использовать вашу от потеря родных как средство, чтобы убедить вас мне помочь». "Возможно", сказала Сара спокойно. "А может и нет. Я похоронила свою семью стад Гольдер. Это больнее, чем я могла себе представить. Наверное, я тоже пошла бы на всё, чтобы их защитить. На самом деле я в ужасе. А вдруг я не смогу сделать всё, что нужно в одиночку?" Неожиданно Сара улыбнулась. "Этого можешь не бояться, милочка". Она наклонилась вперёд, и в её глазах появилось напряжённое выражение. "Я исполню свой долг перед хозяином" но я лучше умру, чем допущу, чтобы твои родные пострадали. Я тебе клянусь». В её словах Исана услышала искренность, чистую серебристую интонацию правды, которую Сарай не смогла скрыть. «Тебе не нужно приносить мне такую клятву», — сказала Исана. Тот ты права, не нужно». Не стала спорить с ней Сарай. «Но в любом случае это ничего не меняет. Я бы всё равно не смогла жить дальше, если бы допустила, чтобы беда случилась с другой семьёй, да и не захотела бы». Она покачала головой. Я знаю, это не совсем то, что ты хотел от меня услышать, но больше ничего пообещать не могу. Прошу тебя, поверь мне, я сделаю всё, что будет в моих силах. Я тебе верю, тихо сказала Исана. И спасибо, стараясь серьёзным видом кивнула, и Исана снова перестала улавливать её чувства. Она излучала только сдержанность и спокойствие. "Дама!" послышался голос снаружи, и в окне появился один из рыцарей, сопровождавших их. Молодой человек с резкими чертами лица и тёмными внимательными глазами. Он был небрит и выглядел измученным. «Воздушные потоки могут быть непредсказуемы, когда мы будем спускаться. Пристегнитесь ремнями, так будет безопасней». Сара подняла голову и улыбнулась. «Хорошо, Рольф. Мне кажется, я уже слышал это пару раз раньше. А где трибун?» Рыцарь ухмыльнулся и кивнул, затем наклонился поближе и прошептал. «Спит на крыше». Он очень устал ночью, чуть не свалился на землю. Появиться в столице в таком виде таким манером было бы чрезвычайно унизительно для великого чемпиона. А разве он не велел вам разбудить его перед тем, как мы прибудем на место?» Спросила сарай «Это довольно странно», — ответил Рольф. «Я ничего такого не помню. Я ужасно устал». Он бросил мимолетный презрительный взгляд в сторону крыши паланкина и сказал. «Прошу вас, дамы, пристегните ремни. Осталось совсем немного». Сарай показала Исане, как пристегнуть толстые плетёные ремни, а через пару мгновений Паланкин начала подбрасывать. Он раскачивался и метался из стороны в сторону. Ощущение было ужасным, но Исана закрыла глаза и обеими руками вцепилась в ремни. Потом раздался грохот, и Исана поняла, что они снова на земле. Сарай удовлетворённо вздохнула и убрала свою вышивку, маленькую полотняную сумочку. Они расстегнули ремни и выбрались из Паланкина на ослепительный золотой солнечный свет. Исана с изумлением принялась рассматривать Олиру-Империю, столицу королевства. Они стояли на платформе из белого мрамора, превышавшей своими размерами Исана Гольц. Ветер был таким яростным, что Исане пришлось прикрыть глаза руками. Вокруг неё на платформу опускались другие паланкины, самые большие из них несли дюжины магов ветра, воздушные рыцари были в роскошных ливреях верховных лордов всех городов королевства, из паланкинов выходили мужчины и женщины в потрясающе богатых одеждах, украшенных роскошными драгоценностями и вышитых золотыми и серебряными нитями. Казалось, бушующий ветер не в силах причинить в рядах прическам и костюмам. Мужчины в коричневых тониках метались между паланкинами, когда те опускались на платформу, с помощью магии поднимали их и поспешно тащили к широкой лестнице, ведущей вниз с платформы, чтобы освободить место для новых. Следом за ними появлялись другие мужчины в коричневых тониках, которые разносили еду и напитки для вновь прибывших рыцарей, Многие из которых, включая Рольфа и тех, кто доставил сюда Исану и Сарай, сидели прямо на платформе, так сильно не устали. «Исана!» — позвала Сарай, стараясь перекричать рёв ветра. Она поднялась на цыпочки и что-то прошептала на ухо мужчине в коричневой тунике, который кивнул и, вежливо поклонившись, взял из рук куртизанки несколько блестящих монет. Сарай помахала Исане рукой. «Исана, идём со мной! Сюда! А моя сумка!» — крикнула в ответ Исана. Сарай подошла к ней поближе и, наклонившись, прокричала «Её принесут в дом! Нам нужно уйти отсюда, пока кто-нибудь ещё не приземлился! Исана!» Неожиданно Сарай сильно толкнула Исану в бок, и та, захваченная врасплох, упала и увидела короткий тяжёлый кинжал, промчавшийся мимо того места, где мгновение назад находилась её голова. Раздался громкий треск, перекрывший даже рёв ветра, и в их сторону начали поворачиваться головы. Рукоять жало ударила в бок паланкина с такой силой, что во все стороны полетели обломки лакированного дерева. Сарая принялась оглядываться по сторонам, потом оказала на удаляющуюся спину мужчины в коричневой тунике, который начал спускаться по лестнице. «Ральф!» Сидевший на полу рыцарь поднял голову. Он был так измучен, что не сразу понял, чего она от него хочет, затем, покачиваясь, поднялся на ноги. «Вороны и кровавые фурии!» Послышался громкеря с крыши паланкина. Горацио сел на крыше, но заскользил и свалился на землю, громко выкрикивая «Проклятие!». Рольф побежал по лестнице и начал задыхаться уже через несколько ступенек. Он остановился, пару мгновений вглядывался вдаль, затем повернулся к сарае с расстроенным видом покачал головой. «Я лишу вас звания за это безобразие!» вопил Горацио, пытаясь подняться на ноги. Граждане королевства показывали пальцами на сонного трибуна, улыбаясь или весело хохоча. «Мало кто, если вообще кто-то понял, что была совершена попытка убийства». Сарай побледнела, и видела и одновременно чувствовала её ужас. Она протянула Исане руку. «Ты в порядке?» «Да», — ответила Исана. Она споткнулась, потеряла равновесие в налетевшем порыве ветра и чуть не сбила с ног высокую женщину в красном платье и чёрном плаще. «Извините, Сарай, кто это был?» «Я не знаю». Сказала сырая, у которой дрожали руки, а глаза были широко раскрыты. «Я видела пятна на его тунике. Только в последний момент я поняла, что это кровь». «Что?» «Потом объясню. Держись поближе ко мне». «Что мы будем делать?» Кортизанка прищурилась, и страх в её глазах сменился яростным вызовом. «Мы спешим, Статгольдер», — ответила она. «Будь повнимательней и иди за мной».